Рассказывает Анастасия Жихаревич. Людмила Ивановна периодически развлекает перлами о самочувствии. Начинаю коллекционировать ее ответы. «Умеренно хреново», «Хуже, чем было, но лучше, чем будет».